Если плохая пленка, почему не может быть плохая музыка? Я как начальник ОТК здесь не нужен. Во имя ложно понятой чести коллектива и прогрессивки для него ты попросишь меня снять с пленки вето. Ведь попросишь. Не захочешь ты после вчерашнего партсобрания снова не выполнить план. Это опасно. Ведь не захочешь. Не захочу. А ведь начинать с этим бороться надо. Надо. Ну так давай начнем. Это будет непросто. Почему? Потому что это невыгодно. Невыгодно кому? Если мы забракуем пленку, химики тоже план не выполнят. А мы от химиков зависим. Но каким образом? Разнообразным. Ну, говори, если начал, то надо идти до конца. Ну, например, химики распределяют садовые участки. Машины. Значит? Они нам лимит на Жигули, и мы не так пристально следим за качеством пленки. Или, ну, скажем, у крупного начальника жена певица. Средняя певица. И вот на худсовете, скажем, Констанция Михайловна, доказывает, ой, что ой, у этой жены уникальный голос. И И выходит пластинка. Да это я уже сам сообразил. Но ведь у тебя-то, Игорь, нет садового участка. И машины нет. Так. Кто же у нас этим всем пользуется? Лилия Савишна! Лилия Савишна! Попросите ко мне сергей николаевич Ну-ну. No, no. Начинается схватка гигантов. Мне остаться, да? Давай, давай, занимай первый ряд. Разрешите? Да. да. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис В. Здравствуйте. Вот только что Игорь Константинович принес мне акт о возврате поставщикам партии пленки. Ага. Брак. Что будем делать? А может быть, это не брак, а брачок? Я утвердил акт ага. и решил остановить фабрику. А, может быть, не стоит, не стоит так торопиться. Один из предыдущих директоров остановил фабрику, а через несколько дней сменил место работы. А вы, Борис Артенович, Игорь Константинович, люди молодые, перспективные, зачем вам рисковать? Ребята, сынки, ну вам же жить и жить. Нет, вы мне нравитесь, у вас хорошая репутация. Надо двигать дальше, выше, в сферы. Угу. А кто будет двигать человеку, у которого и была история? Зачем, Зачем ссориться с химиком? Так, начальство, знаете, злопамятно, оно на всю жизнь запоминает стрессы, которые пережила. Зачем ему <зачем> неуживчивые? Так, послушайте, старика. Проштампуем мы на этой пленке учебные пластинки для ПТУ. Угу. А кто там будет заниматься качеством звучания? Мы работали на пленке хуже. Если мы остановимся, нас же замучают комиссии. А вот у нас с Игорем Константиновичем как-то нет страха перед комиссией. Да? Да. А у меня есть... Да. Ну я понимаю. Вам нужен козёл отпущения. Ну, зачем? Да. Ну вот как? Да, да. Мальчик для битья. Ну что ж, очень для этого подойдет человек. 20 лет жизни, положивший на алтарь отечественной культуры. Ну, зачем же? Да нет, вот моя седая голова. На, да, рубичик, я ведь понимаю, за материально-техническое снабжение отвечаю я. Да, Сергей Николаевич может пойти в дворники. Он будет добросовестным дворником. Да. Но тогда кое у кого спросят, почему человек в рассвете творческих сил подметает улицу. Да, я вижу к этому все шельмуют старые заслуженные кадры. Ну, это вы хватит. Да, да, меня лишают прогрессивки. Это холодная война. Но дело не в деньгах. Они для меня прах, мусор. Да. Здесь дело в принципе. У меня не было ни одного взыскания за всю мою трудовую жизнь. Нет. Нет, зачем мне все это? Зачем? Не досыпать ночей, тратить свое больное сердце каждый день и ждать им Ну, а как же принципы? Ну, что? Я... Слушайте, знаете, что? Прекратите. Все. Бежать отсюда, бежать. Подпишите мое заявление о переходе на пенсию на заслуженный отдых. Да, я подпишу. Пожалуйста. Подпишу, но не раньше, чем разберусь в нашем многолетнем браке. Не раньше. И в наших отношениях с химиками. Да, да, не раньше, чем в этом разберется портком. Это сговор. Это истребление руководящих кадров. Я дойду до обкома. Я буду жаловаться Ивану Фёдоровичу. Пожалуйста, пожалуйста, я набираю номер. Пожалуйста. Да-да. Жалуйтесь. Вот вам трубка. Пожалуйста. Что? Нет. Всё. Он нам будет справиться с Сергеем Николаевичем. Нацепит все свои регалии. Пустит слезу. Но так же нельзя. Нельзя же так. Так что же будем делать с бракованной пленкой? Вот что. Всю партию пленки снять с производства. Не хочется. А ведь начинать надо. Надо. Они... Пожали друг другу руки, Михайлов уходит, Макаров ходит по кабинету, потом садится к роялю, берет несколько кордов